«Враг мой самозваный, все только для тебя». Вышел покурить, попал в центр прений. Отправился в шлепанцах в магазин за хлебом, оказался посреди митинга, дали мегафон в руки, крикнул «оставьте меня в покое», все подхватили. «Тебя все время норовят втянуть в идеологические баталии. Настроили баррикад, не пройти, не проехать. Пока добираешься, не весть откуда пешком до своей конечной остановки», Все время приходится то на одну баррикаду забираться, то на другую. В итоге-то здесь ногу отдавишь патриоту, то там голову либералу. Обижаются, кричат во след. Помнят потом про тебя только плохое, другим рассказывают. А ты идешь себе. Дома чай, дома дети, дома огромный пес. откроет пасть. Там как печь. Иметь врагов скучно. все время нужно заставлять себя искренне разозлиться. А на что, собственно? Человек переживает о тебе. Ты заботишь этого человека. Ты спать ему не даешь, можно сказать. Он имеет к тебе чувства. Он имеет к тебе страсть. Живешь тут, печали не знаешь, а оказывается, кто-то думает про тебя непрестанно, тайно, незримо живет с тобой, мучается больною душой обо всех твоих радостях, Искреннее тепло радуется всем твоим печалям. Ругать человека за то, что он тебя ненавидит, то же самое, что проклинать влюбленного в тебя. Завести себе врага – значит ответить ему взаимностью. Когда ты искренне веришь, что у тебя много врагов, это значит, ты пошел по рукам. Кому-то это нравится. Кто-то не умеет иначе, ведь переизбыток неприязни – Вызывает почти те же самые чувства, что и переизбыток любви. О, как меня не любят! Я такой значимый, я такой заметный! Пожалуй, еще раз крикну. Эй, ублюдки, земноводные, твари дрожащие! О, зашевелились, значит, я есть. Любовью стад кормится стою той уже ненасытностью, что и ненавистью стад. Иногда кормится и тем, и другим одновременно. Но, вообще говоря, человеку вполне должно хватать и для ненависти и для любви самого себя и нескольких ближних, связанных кровью и родством. Все остальное от лукавого, все остальное отвлекает от главного. Мне нет никакого дела до моих врагов. Кто вас таковыми назначил? Никто. А самозванцы тут не принимаются, у нас не смутное время. Если хотите стать моим врагом, подставьте себе табуретку... и подпрыгивайте вверх, чтобы я вас заметил. У вас есть шансы, но небольшие, немногим выше табуретки. Попробуйте, впрочем, поставить одну табуретку на другую и взгромоздитесь сверху, возможно, чуть позже я услышу грохот и заинтересуюсь. Пока что мне не интересно Какие-то либералы, какие-то патриоты все копошатся, издают стрекот и клекот. Либералы обвиняют тебя в чрезмерном патриотизме, Патриоты в чрезмерном либерализме. Либералы уверены, что ты продался патриотам. Патриоты уверены, что ты продался либералам. Человек-бесценника, анахронизм. Непонятно, что с ним делать. Парень, да ты с изъяном. Либералы ходят вокруг, туда-сюда и обратно с хозяйским видом, а сами в любую минуту опасаются, что на них прикрикнут «Войдет мужик в ужасном тулупе», засунет либералов в похучий карман, сдавит двумя пальцами за певучую шею, унесет топить к проруби. Патриоты сидят с обиженными лицами, словно им обещали принести щей, а вместо этого оставили голодными, не пригласили в зал, оставили в дворницкой, а в зале музыка, а в зале устрицы, а в зале танцы и женщины с голыми плечами. Сидит патриот... Чешет себя в разных местах и говорит, «Устрицы — пища чуждая, не мужицкая. Женщины ваши, сами как устрицы, не хочу их. Не хочу их нисколько, и музыка ваша бесовская». А сам в втайне ждет, что явится генерал-губернатор с багровым, как закат Европы, лицом, и кнет, заметит в темноте патриота, удивится, спросит, «А ты что здесь, братец?» Пойдем-ка хряпнем водочки. И патриот пойдет, потянется за генерал-губернатором с детским искренним чувством. Ему тоже хочется, чтобы его взяли на руки, пригрели, поцеловали. Встанет патриот подальше от либерала, боком к нему, а либерал, в свою очередь, отойдет на три шага от патриота и тоже боком повернется. И лишь генерал-губернатор будет сиять посредине, как самовар. О него всякий втайне желает погреться. Знаю одного либерала. Это не просто либерал, это апофеоз, это апокриф, это носитель тотального парадокса. Знаю одного патриота. Это не просто патриот, он заслуженный мастер культуры, народный университет и хранитель устоев в одном лице. Оба из комсомольцев. Наблюдал как-то обоих вблизи генерал-губернатора. Генерал-губернатор повернется налево, там тут же стоит заслуженный патриот, в руке шампанское, тянется чокнуться. Генерал-губернатор повернется направо, там немедленно оказывается наш либеральный парадокс со своим бокалом вина. Губернатор назад, а там все тот же лоснящийся мракобес. Губернатор вперед, а там все тот же ходячий апокриф. Каждый из них, и мой любезный либерал, И мой незабвенный патриот умеет стоять сразу с четырех сторон от генерал-губернатора. Это талант, это дар. Но вообще мне иногда кажется, что эти двое, сколь бы они не презирали друг друга, близнецы. Что делают со всем этим? Всерьез сердиться на либерала, на патриота, на генерал-губернатора? Вызвать кого-нибудь на дуэль? Явиться в центр залы с видом Чацкого – нахамить всем поочередно. Вообще неплохо, вообще даже увлекательно. Но вы никогда не думали, что Чацкий это всего лишь вывернутый наизнанку Хлестаков? Онегин и тот чуть напоминает Хлестакова на выворот. Печорин тоже перешитый заново, мизантропичный Хлестаков, да и Базаров все тот же Хлестаков, но перелицованный уже по науке. С одной разницей, что Хлистаков, хоть на день, но принес людям надежду, осчастливил их, успокоил, не желал себе наживать врагов и в некотором смысле не нажил. В то время, как эти невозможные чацки оскорбляют приличных людей, бьют по лицу добрых товарищей, предают невест, режут лягушек, старательно разрушают и так сомнительную гармонию мира. Не желаем мы себе такой судьбы. враги мои, самозваные, мои в корень зрящие, мои проницательные, читающие в душах, постигшие суть, отделяющие зерну от плевел, русских от нерусских, мракобесие от социал дарвинизма, религию от свободы. Вы правы. Ревизор еще не приехал. Наша фамилия хлестаков, Нам нечем платить за номер в гостинице, нам не дают в долг. Как дела, брат Пушкин? Да так как-то все. Хотите, мы уступим вам свое место? Выйдем за дверь, смолчим, утремся, исчезнем. Извините, я украл ваше самопишущее перо. И вот еще портсигар случайно унес. Все возвращаю. Возьмите и не держите зла, покорно сблагодарюсь. Все-таки хотите стреляться? только ради вас. Исключительно ради вашего спокойствия. Вы сами попросили. Вы попросили, мы выстрелили. Дым рассеялся, один из нас убит. А так, никакого раздражения, никаких обид, никакой вражды. Ничего личного.